Глава 17. Он будет бороться за тебя, Нора. Нора сидела по-турецки на светло-голубом вельветовом диване Дипы, пила вино и пожимала плечами, играя беззаботность, которая не вполне соответствовала спектру эмоций, с которыми она внутренне боролась всю эту долгую и сложную неделю в Сан-Диего. Удивление, досада, радость, Тревога, уверенность и немалая доля грусти. Все они метались в ней как гроза с ливнем, что было неплохо, ведь она смывала все плохие вещи. Возможно, но это ничего не изменит, ответила Нора. Сегодня Нора приняла решение. Она тоже уволится из Вердант. Не прямо сейчас, а когда закончат все свои текущие проекты и поможет Остину найти себе замену. Но это будет скоро. Не то чтобы ей настолько не понравилось возвращение в офис. В каком-то смысле ей даже стало лучше. Давние друзья, с которыми она месяцами общалась только по видеосвязи, любимая еда в кафе на первом этаже бизнес-центра. пара разговоров его в уборной один на один с Ди, оптимистично воспринимавшей все новости, поскольку она уже нашла очень удачную позицию в маркетинговой компании в Беркли. Даже встречи с Остином радовали. Пусть он и раздражал, было неплохо вспомнить, как хорошо они работают вместе, как он ценит её мнение и вклад даже в проектах, которые ей не нравились. А ещё эти встречи кое-что прояснили. При личной встрече было сложно не заметить, как изменился Остин и его приоритеты. А теперь, когда он открыл ей все свои планы переехать в Лос-Анджелес, заниматься не только брендами с устойчивым развитием, но и знаменитостями-инфлюенсерами, Нора поняла, что день их с Остином расставания близок. После совещания всей команды во второй половине дня он отвёл её в сторону и чуть ли не умолял вернуться в Калифорнию. Я повышу тебе зарплату, обещал он. Придумаю новую должность, но это прокатит, если ты будешь здесь с нами. Он выделил это если, как уступку, не запретил работать удалённо, но и не обещал поддержки, особенно в плане повышения или новой должности. Пару лет назад, на самом деле пару месяцев назад, она бы прониклась к нему и серьёзно подумала бы над переездом в город, который не особо ей нравился, над переменой в жизни ради того, кто всегда был на её стороне. Но теперь Нора была другой и знала в глубине души, что не хочет уезжать из Чикаго. Не сейчас. Возможно, вообще никогда. И на этот раз дело было не в отношении к Осину, Она переехала в Чикаго осенью прошлого года, потому что была нужна Нонне, потому что Нонна хотела, чтобы она осталась. Она знала, что возвращается к месту и людям, которых любила, в дом, к норе, к соседям. Сейчас же она понимала, что дело в другом. Сейчас она делала этот выбор ради себя. Хотела вернуться назад в свой дом, свою квартиру, к своим соседям и городу. Она хотела вернуться на странноватые пляжи Среднезападной Америки, к ещё не увиденным ей пейзажам, к чёткой смене времён года, к чикагцам, которые понимают, как недооценён их город. А ещё хотела, может быть, совершенно наивно, вернуться к Уиллу. Честно, не могу поверить, что он не позвонил уже раз 100, сказала Дипа. и Нора без раздумий ответила. «Я сказала ему не звонить». Ди нахмурила бровь. «Погоди, ты ему так сказала? Я думала, что на совещании ты сказала?» Она прервалась и подтолкнула Нору ногой, явно заметив, как та покраснела. «А-а-а!» — весело поддразнивая подругу. «Ты снова о нем?» Нора сделала очередной глоток вина, не пожав плечами в этот раз. Смысла врать не было, потому что в перерывах между многочисленными рабочими разглагольствованиями и решениями, в которых они обе принимали участие, они-то и дела обсуждали, что произошло между Норой и Уиллом. Снежная королева Нора засмеялась Дипа. Ещё не сказала одному мужчине, что уходишь от него, как уже за второго принялась. Это не одно и то же, возразила Нора. Остин, мой коллега, А ещё мы, кажется, согласились к этому моменту, что я не принялась за Уилла. Она освободила ноги и повернулась лицом к Ди. Теперь обе они опирались спиной в подлокотники, а ноги выпрямили друг к другу. Ди пощекотала Норе рёбра пальцами ног. Нежная дружеская забава, которая заставила Нору улыбнуться. "С тобой всё будет в порядке, если он не объявится", спросила Ди. Нора откинула голову и прикрыла веки. Перед глазами у неё пронеслось приславутое счастливого полёта от Уилла. Она открыла их и посмотрела в потолок, разочарованно вздыхая. Наверное, несправедливо было расстраиваться из-за того, что Уилл не связался с ней, особенно после её настойчивых слов, что лучше поговорить, когда она вернётся. Поначалу она оттолкнула его из страха, Страха, что разрвётся и выплеснет на него все свои эмоции и навсегда отвратит от себя. Даже слушая голосовое сообщение, которое он оставил ей утром до вылета, Нора, сказал он потрясающим голосом: "Я хотел услышать тебя, пока ты не улетела". Она заставила себя сначала собраться, доехать до аэропорта и только тогда ответить ему. Частично это было вызвано тем же страхом, Но в то же время она верила, что Уиллу действительно нужно время, что ему надо во всём разобраться насчёт родителей, насчёт серьёзности их отношений и разобраться вместе с ней. А теперь, за день до вылета обратно, она стала думать, что совершила ошибку, настояв на паузе, заставив его молчать, когда он хотя бы попытался найти с ней контакт. А всё потому, что она боялась рискнуть, сказать, что любит его и не услышать того же в ответ, не почувствовать того же в ответ. "Да", ответила она наконец, убеждая себя в этом и стараясь не обращать внимания на то, как сжалось сердце лишь при мысли, что он не захочет с ней общаться. "Я скажу ему о своих чувствах, и если он не ответит взаимностью, то оставлю его в прошлом". Она прервалась и подняла голову, чтобы посмотреть на подругу. Не то, чтобы я преуспеваю в том, чтобы оставлять что-то в прошлом. Ди сочувственно улыбнулась и похлопала Нору по подбородку. Так, так, так. Больше уверенности в себе. Вспомни, как показывала мне фотографии ванной, которую ты обновила, сказала Ди. Это верно, подумала Нора, стараясь не слишком думать о том, что она пошла на это обновление только потому, что рядом был Уилл. И я планирую продолжить. Всю неделю она размышляла о переменах, которые воплотит по возвращении домой. Вдали от заполненной вещами Нонны квартиры думать об этом было намного легче, представляя жилое пространство сейчас заставленную спальню, где она работала, диван в цветочек, который терпеть не могла. Она понимала, насколько глупо было оставить всё почти таким же, как при жизни бабушки. Пока она была у Дипы и помогала ей готовиться к переезду в следующем месяце, то заметила, как хорошо вещи Ди, её классная и удобная мебель, грамотно развешанные на стенах зеркала в позолоченных рамах, кучи и кучи свечей отражают ее сущность. И Нора хотела ощутить подобное в месте, которое звала своим домом. Так что больше перемен в квартире. Поиск новой работы. Таков план. С Уиллом или без. «Почему бы не позвонить ему по фейстайм?» — предложила Ди, как всегда в нетерпении. «Я не буду лезть в кадры и уйду, если станет неловко, обещаю. Давай бокал, налью тебе еще вина для храбрости». сказала она, перекидывая ноги через ноги Норы. "Нет, нет", ответила Нора, допив вина в бокале. "Не хочу напиваться перед завтрашним полётом, иначе мне станет дурно". "Что?" произнесла Ди преувеличенно и в шутку схватила Нору за голени. "Завтра ты улетаешь от меня и даже не дашь насладиться сегодня весёлым зрелищем?" Нора засмеялась и согнула ноги вежливо отодвинув Ди. Мне надо ложиться, сказала она. Ты же знаешь, я рано встаю. Богом клянусь, Нора, ответила Ди, вставая. Если снова поднимешь шум раньше 6 утра, я тебя больше ночевать не пущу, даже когда поселюсь в роскошной квартире в Беркли на свою новую огромную зарплату. Я же извинилась за звук измельчителя. Я думала, что это выключатель света. Они ещё какое-то время смеялись и спорили, расстилая Норе на диване постель. Дипа в очередной раз прочитала Норе нотации о том, что та не до конца смывает на ночь макияж. Когда Нора наконец, после выговора от Дипы за полотенце через дверь в ванной, устроилась на диване, в шутку крикнув подруге: "Доброй ночи, спящая красавица". Усталость от вина и рабочего дня накрыли её, как одеялом. Но даже погружаясь в сон, она не забывала об Уилле, как и каждый вечер своего пребывания здесь. Она думала, всё ли с ним в порядке, скучает ли он по ней, захотелось ли ему тоже хоть раз, держа в руке телефон, позвонить ей. Она и теперь сделала это по привычке, смахнула пальцем экран блокировки, нажала на иконку чата, где сообщение Уилла висело плохим знамением. Может быть, надо было что-то ответить, написать, как идут дела, спросить, как прошла его неделя. Но нет. Нет, она слишком устала, а в Чикаго было уже очень поздно, она не хотела его разбудить. К тому же это она предложила подождать, напишет ему по приземлении и не будет больше принуждать себя к молчанию. Должно быть, она заснула, не положив телефон на место и заснула при этом крепко. потому что, проснувшись, все еще сжимала его в руке экраном вниз к животу. Она проморгалась, привыкая к темноте, поначалу не понимая, от чего проснулась, а потом заметила, что телефон звонит. Она вспомнила о Ди в соседней комнате и тут же выключила звук. Села и, щурясь, посмотрела на экран, пока разум пытался разобраться, что происходит, сколько она проспала, кто это звонит. «Ой!» Она улыбнулась, увидев на экране цифры 4:30, и что звонок от Уилла. "Золотой час", подумала она, злясь лишь на то, что скучала по нему так, что ни о чём больше не могла думать. Она ответила, и ему понадобилось лишь пара слов, чтобы Нора поняла, что-то не так. "Нора, малышка", сказал он. Хорошая новость заключалась в том, что Уилл прекрасно умел сообщать плохие новости. Важной вещью он сообщил первыми, что Джона в порядке. В больнице, но в порядке и вне какой-либо опасности. Сказал, что причиной падения стали полуночный поход в туалет и тапочки, которые Джона бросил посреди коридора, а далеко не проблемы с равновесием или умственными способностями. Он его заверил, что самым тяжёлым переломом всё было ясно, сложный в бедренной кости, а остальные 3 пришлись на руку, которую он подставил при падении, и были не очень серьёзными. Также он рассказал, что Джон был в сознании и вёл себя как обычно, но ему нужна операция. Он снова и снова повторял, что с Джоной всё будет хорошо. Однако плохие новости и есть плохие новости. Джона упал, он травмировался, а мистеру и миссис Саллас понадобилось 10 минут, чтобы проснуться от того, что Джона, зовя на помощь, стучал по полу ботинком, держа его в здоровой руке. А Нора была в Калифорнии за 3-9 земель, когда узнала, что пострадал любимый ею человек. «Мэриан позвонила мне из больницы», — пояснил Уилл. Сердце норы колотилось в тишине раннего утра. Она решила, что я смогу помочь и разузнать что-то. Она собиралась позвонить и тебе, но я... Я подумал, что лучше подождать, ведь ты очень далеко. Подождать, пока что-то не прояснится. Надеюсь, ты не злишься. «Не злюсь», — ответила она, забрасывая вещи в чемодан. «Я еду. Скажи всем, что я уже еду». Она приехала в больницу спустя несколько часов, прямо из аэропорта, с наспех собранным багажом, чтобы поймать ближайший рейс. Дипа помогла ей, ни разу не пожаловавшись на ранний подъем, и к тому времени Нора уже была на грани, нервничала и сходила с ума, хотя телефон у нее разрывался от обычных успокаивающих сообщений от Уилла. Воспоминания о пожелании счастливого пути уже давно стерлась. Войдя внутрь, она последовала его инструкциям, куда идти, вспоминая окружение. В этой же больнице лежала Нонна в свои последние дни, и хорошо, что Джона увезли на другой этаж. В лифте у неё затряслись руки от нервов, пришлось встряхнуть ими, чтобы снова взять чемодан и покатить за собой. Поворачивая из вестибюля с лифтами, она написала Уиллу: "Я здесь". Через пару шагов Нора увидела его в коридоре, видимо, выходящим из семейной комнаты ожидания, о которой говорил ей. Он уставился в экран телефона. Подняв голову и заметив её, Уилл метнулся к Норе так резко, что она застыла, словно всё напряжение, испытанное ею в гонке до аэропорта и долгом нервном полёте, разлилось по её телу как цемент или свинец. Она закрыла глаза ладонью, невероятно обрадованная тем, что вернулась и что Уилл рядом. Пусть подбородок дрожал, но она так старалась не показывать эмоций из последней встречи, что разрыдалась. "Нора", сказал он, подойдя ближе, обняв её и прижав крепко-крепко. "С ним всё хорошо", заверил он шепча ей на ухо. "С ним всё хорошо", повторила он. Она кивнула и продолжила плакать, потому что Джона в порядке, и не в том порядке, в каком она хотела бы его видеть. Она плакала, потому что ненавидела эту больницу и скучала по Нонне. Она плакала, потому что это объятие от этого человека успокаивало как ничто в мире, а ведь она даже осознать не успела, как сильно скучала по его объятиям. "Я приготовил тебе ужин", сказал он ласково. И она подумала, что он наверняка говорил что-то ещё докторское, только вот она долгие минуты думала лишь о тепле, силе и знакомом аромате его тела. Мэриан и Эмили здесь, а Бен не только что забрал Саласа в домой на ночь. Она кивнула, уткнувшись ему в грудь. Он скользнул ладонью по волосам Норы и вздохнул, слегка дрожа, прижимая её крепче. Уил расцепил руки, и Нора чуть отклонилась, чтобы взглянуть на него, пусть даже сквозь слёзы, и он тоже смахнул влагу со щёк большим пальцем. "Так, ладно", сказал Уил, и она прикрыла веки от нежности его голоса. Ещё пара слёз скатились по щекам девушки. Открыв глаза, она видела его уже чётче. Слёзы высохли, стало спокойнее. Она улыбнулась от забавного вида его взъерошенных волос и неровно сидящих очков, потянулась и поправила их. Она хотела сказать, что любит его, но и не хотела. По крайней мере, пока чувствовала себя как оголённый пульсирующий нерв. пока считала, что держит его в заложниках своей эмоциональной уязвимостью. Поэтому она сказала: "Я рада тебя видеть". "Нора, ты даже не представляешь". Он сделал глубокий вдох, взмахнул вниз ресницами, опустил голову и покачал её. "Ты даже не представляешь, как я скучал по тебе". Представляя немного Я просто хочу извиниться за то, что произошло до твоей поездки, и за то сообщение. Я много думал, и Уилл перебила она, убирая волосы у него с лба. Давай вернёмся к этому позже, хорошо? Мы в больнице. Уилл моргнул и нахмурился, словно не понимая, почему в больнице не подходят для этого и вообще каких угодно разговоров, но затем кивнул и сказал: "Да, верно, логично". Ты, наверное, хочешь поздороваться с Мариан и Эмиль, а я пойду посмотрю, как там. Я так рада, что ты здесь, вырвалось у неё внезапно, потому что она и правда была рада, а ещё потому, что расстроилась от того, как он сказал это. Осторожно, даже слегка напуганно. Она взяла его за руку, переплела их пальцы, чтобы успокоить его и саму себя. не только по поводу Джона, но и по поводу их отношений с Уиллом, их с Уиллом будущего. Нора не вспоминала об этом несколько часов. С самого звонка Уилла думала лишь о том, чтобы скорее вернуться, и о здоровье Джона. Она хваталась за сообщения Уилла как за спасательный круг, но больше ни о чём не думала и не вспоминала, чем они закончили до её отъезда. Когда Уилл сказал, что все это слишком, что ему не нужно ничего серьезного, теперь же она думала совсем о других вещах. О том, что он оставил работу, чтобы найти врачей Джона и разузнать о его состоянии. О том, что остался с соседями и вел себя спокойно, ответственно и рационально. Она думала о заботе, проглядывавшей в каждой черте его лица, о его мятой рубашке и бейджике, прикреплённом к поясу джинсов. Она думала о том, что он сделал всё это ради неё и её соседей, что отнёсся к этому так серьёзно, он так, так хорошо понимал её и близких ей людей. Нора вспомнила, как Ди прошлым вечером Неужели прошёл всего один день? спросила, всё ли будет в порядке, если он уйл так и не объявится, если он и правда не хочет ничего серьёзного? После трудного дня на работе этот вопрос показался ей смешным и незначительным. Конечно же, он даст о себе знать. Конечно же, между ними всё серьёзно. Где я ещё мог быть? ответил он. Я пойду посмотрю, что ты мне принёс. Поздороваюсь с Мэриан и Эмили. Оил отпустил её, расцепил пальцы и собрался убрать руки в карманы, нора заметила это и перехватила его ладонь, снова переплела их пальцы, а другой рукой взяла ручку чемодана. Вопросительно посмотрела на него. Его взгляд смягчился, и в ответ он сжал её руку. Вот оно, подумала она, подняв чемодан. Вот мы и разобрались. Не отпуская её, он пододвинул чемодан к себе. "Я не позволю Мэриан с Эмили увидеть, как ты тащишь собственный чемодан", сказал он робко, и в её глазах снова встали слёзы. Счастье, облегчение, беспокойство всё это смешалось в них. Если Мэриан и Эмили и удивились тому, что Уилл с Норой вошли, держась за руки, никто из них этого не показал. В самом деле, единственной, кто удивился, была сама Нора. В прошлом году, когда здесь лежала Нонна, Эмили приезжала однажды, дрожа и бледнее, и так нервничая, что Норе пришлось заверять её, что женщина может вернуться домой и всё будет в порядке. А теперь она сидела рядом с Мэри, он положив на колени пяльцы для вышивки крестиком. И выглядела неспокойной, но и далеко не такой напуганной, как можно было ожидать. Нора отпустила руку Уилла и подошла к женщинам, обнимая их и прося прощения. «Тебе не за что извиняться», — сказала Мэриан. «Как ты могла предугадать, что Джона оставит бардак на полу? Норра улыбнулась, потому что это было совершенно в духе Мэрия. Сколько бы Джона сейчас ни выздоравливал, она каждый день будет читать ему нотации. Но мне бы хотелось быть с вами, когда всё произошло. Эмили похлопала Норру по руке. Он знал, что ты приедешь. Мы сказали ему перед операцией. Да и чем ты могла ему помочь? "Вас клекнула Мэриан. Вот от кого действительно была польза, так это от парня на том конце коридора." Нора нахмурила бровь, Уилл прокашлялся. Она посмотрела на него, он стоял, сунув руки в карманы. "Это мой арендатор, он учится на четвёртом курсе медкадемии." "Точно, а я и забыла", сказала Нора, вспоминая. "Да, он так профессионально действовал для своего возраста." «Думаю, он хочет стать, как твой Уилл, врачом неотложной помощи». На фразе «твой Уилл» Нора вспыхнула румянцем. Конечно, только что они держались за руки, и даже до этого их встречи потеряли былую секретность. Но сейчас перед Мэриан с Эмили она задумалась, а не стоит ли сделать объявление, рассказать о них с Уиллом, хотя... или ещё рано, учитывая, что друг с другом они так и не поговорили на этот счёт. На помощь пришла Эмили, заговорив первой. Я, кажется, видела его иногда по вечерам, но сказала только Мэриан. А я рассказала всем, вставила Мэриан без каких-либо угрызений совести. Корин вне себя от радости. Знаешь, как тяжело ей было никак это не комментировать. Но растердливо поморщилась. Наверное, она заметила, когда они с Уиллом вместе возвращались из Гарфилд-парка. Почему же не сказала раньше? Эмили продолжала сидеть и вышивать. Его не так-то сложно заметить с двухметровой палкой на лестнице в 10 вечера. Позади неё Уилл приснул со смехом. Эмили знала с самого дня установки держателя шторки для душа, это же какое-то время значит. Да всё время. Простите, воскликнула Нора. То есть не за это твоё дело, произнесла Эмили тихо. Ты не должна извиняться. Нора посмотрела на них, молча и удивлённо моргая. Разум её всё ещё пытался осознать стресс, пережитый за последние несколько часов. И радость возвращения в объятия Уилла и их соседям, которых хотя бы этих двоих и Месис Саллос всё это не беспокоило, она знала, что впереди ещё много стресса, что она всё ещё переживает за Джона, но сейчас всё было хорошо. Мэриан взяла бумажный пакет с соседнего кресла и протянула Норе: "Давай, поешь". Этот парень принёс тебе кекс размером с голову младенца. Нора взяла пакет с мыслью, что лучше бы Мэриан не сравнивала его содержимое с чьей-бы то ни было головой, затем повернулась к Уиллу, который смотрел на неё с интересом и беспокойством. Она села на диванчик напротив Мэриан и Эмили. Уилл остался стоять и посерьёзнел. Я пойду к стойке регистрации, сказал он. "Узнаю, если" "Will", окликнула она его, похлопав по месту рядом, желая, чтобы он тоже чувствовал себя спокойнее. "Иди сюда". "Я старался действовать осторожнее", сказал он, садясь, когда приходил. Она пожала плечами и открыла пакет. Из него вырвался божественно сладкий аромат, от которого у неё потекли слёнки. "Не переживай", ответила она, доставая кекс. Я рада, что они всё знают. Я всё равно собиралась рассказать, если бы она замолкла и сосредоточилась на Индие, если бы ты сказал, что тоже выбираешь быть со мной. Хорошо, что у неё было чем занять род какое-то время. Он положил ладонь ей на бедро и посмотрел в телефон. Скоро нам должны что-нибудь сказать, учитывая, сколько обычно длятся такие операции. Норики внула И стала жевать, наблюдая за Мэриан с Эмили напротив и Уиллом, который очень легко подхватил их разговор, спросив Эмили о растении в углу. «Это не настоящее растение», — ответила она, и Нори показалось, что Уилл знал это, но решил немного рассмешить Эмили. «А Мэриан о следующем поэтическом вечере?» «Я заинтересовался поэзией», — сказал он. «А Мэриан посмотрела на него так, словно вычислила в нем лжеца». Нора вспомнила всё, чего боялась в тот день, когда Уилл ворвался на их собрание. Боялась подвести нонну, подвести соседей. Но теперь, в этой пустой и неуютной комнате ожидания, Нора смотрела, как Уилл болтает с двумя самыми сложными её соседками, ожидая новостей о мужчине, который без сомнения был третьим по сложности. Она думала о нонне, И как та любила воспитанность, умение вести беседу, и ей всех кому нравится соус маринар, а ещё всех кому нравится нор. Нонна бы точно была им очарована. Если забыть ссоры по поводу аренды, Нонна с радостью её приняла бы уилла в эту маленькую семью. Он так и объявился, заверила она себя. И с лёгким вздохом облегчения доела кекс, положила голову на плечо Уиллу и стала ждать.